Глава 15. Сладкий яд. Можно ли употреблять сахар при ожирении? Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Роль сахара в развитии ожирения не столь очевидна, как это кажется на первый взгляд. Сахар не имеет такой высокой калорийности, как жир. Тем не менее, хорошо известно, что избыточное употребление кондитерских изделий и из сахара может стать причиной ожирения. Подружка толстушка прислала новое сообщение а можно мне двухпроцентный йогурт без сахара. В руководстве по питанию, разработанном Всемирной организацией здравоохранения, взрослым и детям рекомендуется сократить ежедневное потребление свободных сахаров до менее чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Дальнейшее сокращение до менее чем 5% или примерно 25 граммов 6 чайных ложек в день принесет дополнительную пользу для здоровья. Свободные сахара – это моносахариды, например, глюкоза, фруктоза и дисахариды, например, сахароза или столовый сахар, добавляемые в пищевые продукты и напитки производителями, поварами или потребителями. И сахара, естественно, присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктовых соков. «Мы располагаем убедительными данными о том, что удержание потребляемых свободных сахаров на уровне менее 10% от суммарного энергопотребления ослабляет риск избыточного веса, ожирения и корейса говорит директор департамента ВОЗ по вопросам здорового питания и развития доктора Франческо Бранко. Пересмотр политики в этом направлении будет иметь ключевое значение, если страны намерены выполнить свои обязательства сократить бремя неинфекционных заболеваний. Рекомендации ВОЗ не касаются сахаров в свежих фруктах и овощах, а также сахаров, естественно, присутствующих в молоке, в связи с отсутствием фактов о неблагоприятных последствиях потребления этих сахаров. Значительная часть сахаров, потребляемых сегодня, спрятаны в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Например, в одной столовой ложке кетчупа содержится примерно 4 грамма около одной чайной ложки свободных сахаров. Одна банка подслащенного сахарогазированного напитка содержит до 40 граммов около 40 чайных ложек свободных сахаров. Настоятельная рекомендация ВОЗ — сокращение потребления свободных сахаров до менее чем 10% от суммарного энергопотребления. Согласно последним научным данным, взрослые, потребляющие меньше сахара, имеют меньший вес. Кроме того, исследования показывают, что дети с максимальным потреблением сахаросодержащих напитков с большей вероятностью страдают избыточным весом или ожирением, чем дети, потребляющие мало сахаросодержащих напитков. Рекомендации подкрепляются фактами об усилении кариеса, когда потребление свободных сахаров превышает 10% от общего энергопотребления по сравнению с их потреблением менее 10% от общего энергопотребления. С учетом качества подтверждающих данных ВОЗ присвоила этим рекомендациям рейтинг настоятельных «стронг». Это означает, что в большинстве ситуаций они могут быть приняты в качестве государственной политики. Пациенты, обсуждая режим питания при ожирении, часто спрашивают меня именно про сахар, про сладкое. Ниже — ответы на наиболее типичные вопросы про сахар и сахарозаменители. Первый. Почему мы так любим сладкое с точки зрения физиологии? Дети в подавляющем большинстве — фанаты сладкого. Взрослые — поменьше, но тоже довольно солидный процент предпочитает сладкий чай несладкому, а плюшку — селедке. Насколько я понимаю, только эндокринологи сладкое однозначно не любят. Уж слишком много проблем оно с собой несет здоровью современного человека. Это так? Ответ.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 Ответ. Сахар, разумеется, не яд, но употреблять его в виде рафинированного продукта следует минимально. Почему, объяснила выше. Процессы чувства удовольствия от сладкой пищи тоже становятся понятны из ответа на первый вопрос. Здесь следует отметить, что физиологическая реакция на стресс — это отказ от любой пищи, в том числе и сладкой но существует и патологическая реакция, при которой люди, испытавшие стресс, начинают есть неконтролируемо много, отдавая предпочтение сладкому. Третий. Что вреднее для организма? Сахар или его заменители-подсластители? Скажем, сахар и человек за день съедает во всех блюдах, да еще и в чай кладет 300 граммов, условно не зная сколько. А подсластителя какого-нибудь 10 таблеточек маленьких — это, скажем, 1 мг всего какого-то вещества может этот миллиграмм больше вреда здоровью нанести, чем та самая условная чашка чистого белого сахара. Ответ. В небольших количествах для здорового человека не вредно ни то, ни другое. Четвертый. Принято считать, что подсластители, особенно синтетического происхождения, очень вредны, наносят урон здоровью, вызывают обострение заболеваний, плохо отражаются на состоянии эндокринной системы. Это так или не так? И почему тогда подсластители продают не только в магазине, но и в аптеке? Мало того, используют их в производстве ЛС – сладкий вкус медикаментов для детей. Это ведь их работа. Ответ.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 Как фармацевту помочь покупателю разобраться в многообразии подсластителей, которые там представлены? Стевия, аспартам, сахарин и многие-многие другие. Есть ли какие-то основные правила, руководствуясь которыми можно разобраться в этом сладком море? Ответ. Фармацевт пополнит свой багаж знаний, если прочтет замечательную книгу Карпачева «Сахара и сахарозаменители», где информация о сладком море представлена очень подробно.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 Можно здесь же вспомнить о других сахарозаменителях – цикломате, аспартаме, сукролозе. Аспартам – один из наиболее известных подсластителей, представляет собой эдипептид, состоящий из фенилонина и аспаргиновой аминокислоты. Он широко применяется в мире и считается безопасным за единственным исключением. Этот препарат не рекомендуется людям с фенилкетонурией – редкое заболевание. Сукралоза – относительно молодой сахарозаменитель, разработанный в Англии в 1976 году. Препарат обладает высоким профилем безопасности, устойчив к термической обработке, чем выгодно отличается от цикломата. 6. Вы рекомендуете пациентам использование подсластителей, например, тем, кто страдает ожирением или сахарным диабетом? Если да, то каких именно? Ответ.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 Монтиньяк советует заменить все потребление сахара на фруктозу. Вы согласны с ним? Фруктоза более полезна, чем сахар? Или, точнее выразиться, менее вредна или это миф? Ответ. Фруктоза – это тоже сахар, а вовсе не сахарозаменитель. В пищеварительном тракте, начиная с полости рта, она проходит определенные биохимические превращения и быстро становится глюкозой. Восьмой. Сахарозаменители низкокалорийны, и поэтому их надо употреблять при ожирении. Модная тема. Но ведь есть совсем разные сахарозаменители. Какие можно, а какие осторожно? Ответ. Наиболее безопасными сахарозаменителями сегодня можно считать стевию и сукралозу. Девятый. Ксилит, сорбит и сахарин применяются с давних времен. По крайней мере, в СССР в магазине «Диета» они продавались и в 70-е годы. А чай с сахарином пили в войну еще. И от врачей часто слышишь, что они вредные, и что более новые сахарозаменители куда полезнее. Это так или нет? Или они просто вышли из моды, и их некому рекламировать, в отличие от производителей новомодных подсластителей в красивых упаковках? Ответ. Про сахарин рассказала ранее. Что касается ксилита и сорбита, они действительно известны давно. Эти сахарозаменители не повышают уровень глюкозы в крови, но обладают калорийностью, поэтому в больших количествах не рекомендуется, особенно при ожирении. 10. Правда ли, что подсластители из стевии действительно натуральные и чуть ли не к лекарственным их стоит относить? По некоторым данным, стевия снижает уровень глюкозы, артериальное давление, обладает антиаритмическим действием. И что это идеальный подсластитель как для горячих, так и холодных блюд.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 он их однозначно употребляет в составе многих продуктов, купленных в магазине, а перед этим прошедших процесс приготовления и обработки при помощи различных веществ, консервантов и подсластителей. Это так? Или все-таки большая часть потребления сахара или других сладких веществ это осознанный выбор каждого? Ответ.